Глава третья. Эленья. «Он меня отпустил?» «Нет, не так. Он... меня... отпустил?» «Можете идти, Сонарин Элей». Когда я это услышала, то не поверила своим ушам. Воображение, подстегнутое страхом, уже вовсю рисовало картины недалекого будущего. Меня разлучают с Литой, навсегда меня лишают свободы ее дома а в сиротском приюте она просто не выживет в тот момент меня передернуло от ужаса по сравнению с этим увольнение из ффесидод казалось мелкой неурядицей не стоящей внимания но он меня отпустил этот надменный будто высеченный из обмершего камня высшей стоило лишь раз взглянуть в его глаза темное с проблеском серебра Как я поняла, но в этом мужчине нет ни капли сострадания, и понимания в нём тоже не найдётся. Чтобы я вас возле своей невесты больше не видел. Вам всё ясно. Предельно. И я с радостью, с огромным удовольствием буду держаться от арены Сольт как можно дальше. Ведь это означает, что я буду держаться как можно дальше и от вас, Санорхорс. Ну а что касается Акилы, позлиться попсихует но потом успокоиться В конце концов, Фелиси дадут успешное свадебное агентство, у нас и без всяких хоросов заказов хватает. Конечно, не на миллионы дрейхов, но без куска хлеба мы точно не останемся. Проблема заключалась в том, что мне деньги нужны не только на кусок хлеба, не только чтобы выбраться из той дыры, в которой мы сейчас живем. Но теперь не будет никакой премии. Не будет гонораров 50 тысяч. Я рискнула на свою голову, я попыталась, но ничего не вышло. К счастью, всё закончилось просто неприятной сценой, а не катастрофой для меня и моей малышки. Дура, Эления, какая же ты дура! Возвращаясь в офис, пытаюсь хоть как-то оправдать свой идиотский поступок в надежде, что тогда мне станет лучше. Но лучше не становится. Я редко прибегала к магии. Только светлые на службе у правительства имеют право ею пользоваться. Но когда всё же это делала, низшие не чувствовали моего влияния. Да и тёмные не всегда замечали, хоть на них я свои силы никогда не направляла. А этот почувствовал. Первое же мгновение. Какого Йоргу он вообще торчал дома в разгар рабочего дня? В сердцах ударяю по панели управления, и машина виляет в сторону. Едва успеваю выровняться получая раздраженные сигналы справа и слева. Меня снова угораздило вылететь на верхнюю магистраль, где от аэрокаров небо, словно палитра художника, кажется заляпанным разноцветными пятнами краски. Мой аэрокар рабочий, простой и темный, без каких-либо модных сейчас отметин и узоров на боковых дверцах и капоте. Мне не терпится вернуться в офис, чтобы сбросить с себя этот груз. А И вернусь к работе. Если, конечно, мне позволят к ней вернуться. Но Акилла, как назло, в офисе не обнаруживается. Она на обеде с клиентом, сообщает Нора, и смотрит на меня долгим выразительным взглядом, почти молящим. Ну же, давай, рассказывай. Точно такие же взгляды сверлят мне затылок. А мне язык не позволяет расписаться в собственном проигрыше. Другими словами, не желает слушаться, как и ноги. Они вдруг становятся какими-то тяжелыми, непослушными. На автопилоте возвращаюсь за свой стол, включаю сейфот и жду, когда прозрачный экран загорится. Чем я с утра занималась? Подбирала цветы для пары вас куда На какие именно у невесты была аллергия? Где-то у меня это записано. Ко мне подкатывает Хайми. Подкатывает в прямом смысле слова. На стуле. Явно надеясь узнать из первых уст, выйдет ли наша фирма, благодаря свадьбе Хорреса, на новый уровень. Хайми один из первых, с кем я познакомилась в кадресе. Высокий улыбчивый блондин, поддерживавший меня с моего первого дня в Фелисидиде. Это он представил меня другим коллегам. И он же пригласил меня после первого рабочего дня пропустить по бокальчику Сильры в баре неподалеку от офиса. Мне тогда пришлось отказаться, нужно было возвращаться к Лите. Няня сидит с ней только до восьми. Но Хайми и не думала обижаться. На следующий день устроил что-то вроде праздничного обеда в честь моего появления. Акилы тогда в офисе не было, и мы с ребятами неплохо провели время. По натуре я очень замкнутая фея. Некомфортно чувствую себя среди незнакомцев. Но благодаря Хайми я влилась в коллектив почти мгновенно. Сразу перестала чувствовать себя чужой. А однажды, когда мне срочно понадобились деньги, Литу пришлось класть в больницу. Хайми выручил меня. А потом ещё артачился. Не хотел, чтобы я ему их возвращала. Но я настояла. Потому что не люблю быть должницей. Хоть и так в неоплатном долгу перед ним за всё, что он для меня сделал. Всё так плохо. Хайми протягивает мне плитку молочного шоколада с прослойкой из соленой карамели, мой любимый, который я могу поглощать в невообразимых количествах. К счастью, феи не полнеют. Мы все как одна стройные и миниатюрные. Все еще хуже. Улыбаюсь слабо и верчу в руках самое лучшее в мире лакомство. В любое другое время я бы уже отправила в рот сладко-соленую дольку, но сейчас даже шоколад не лезет в горло. Желудок сводит от страха и напряжения. Я очень надеюсь, что «Темный» уже забыл о моем существовании. Но если это не так, поделишься? Сначала поговорю с Крешон. Хайме, понимающе кивает и, кажется, собирается уже отчалить, ну, то есть укатить обратно за свой стол, но вдруг неожиданно предлагает. «Как ты смотришь на то, чтобы я нагло напросился к тебе в гости?» Накупим побольше дряни и выпадем на диване перед Сейфотом. Мне тут посоветовали парочку интересных сериалов. Можем дать им шанс. Что скажешь, лени Лита обожает хайме А я обожаю вредную дряни сериалы. В компании друга и то, и другое идёт замечательно. Но сначала мне нужно пережить разговор с Крешон. Скажу, что очень даже за. Если Акила раньше меня не убьёт. Не убьёт. Друг ободряющий мне подмигивает, и от его улыбки на сердце, стараниями темного, заледеневшим от страха, становится чуть теплее. Только не тебя, — тихо добавляет он и возвращается за свой стол. А я пытаюсь сосредоточиться на цветах, но мысли скачут с начальницы на Хороса и обратно. Надеюсь, он уже забыл обо мне. Боги, пусть это будет так. Кто я и кто он? Для него я ничтожная не стоящее внимания существо, что-то вроде мелкого насекомого. И я ничего не имею против. Пусть будет занят невестой, своей предвыборной и бизнесом, чем угодно. Но только не вспоминает о фее. Одно из светлых, к которым относятся с таким пренебрежением. Может, я, конечно, и преувеличиваю, но о чем-то подобном раньше писали в газетах. В последнее время больше не пишут, Ведь это может пагубно сказаться на его репутации как кандидата. Однако после взгляда темного, который лишь чудом не проморозил меня насквозь, я на себе ощутила, что именно он испытывает к светлым. Могу сказать, что эти чувства взаимные. Не буду расписываться за всех себе подобных, но лично я от темных тоже, мягко говоря, не в восторге. Обед начальницы затягивается. Она возвращается уже вечером. И в какой-то мере я даже рада этому. В офисе остались только я, Нора и Хайми. Чем будет меньше свидетелей моего фиаско, тем мне легче будет его пережить». Не успев выйти из лифта, Акила окидывает офис с тяжелым, каким-то хищным взглядом и привычно говорит «Эления, зайди ко мне». «Мысленно желаю себе удачи» и иду в кабинет начальницы, настраиваясь еще на одну неприятную сцену. Надеюсь, что она станет на сегодня последней. Рассказывай. Сняв жакет, Акилла быстрым движением пальцев разминает шею и опускается в кресло. Закидывает ногу на ногу, сплетает перед собой пальцы, принимая позу «Я вся внимание». Крешон стройная, холеная брюнетка, слегка за сорок. А может, почти под 50, тут сложно угадать, потому что Акилла не жалеет средств на свою внешность. Она уже давно в разводе, детей у нее нет, и все свободное время она посвящает себе любимой и своему агентству. «Эления, я жду». Выдыхаю, собираюсь с мыслями и просто говорю. Они не заключат с нами договор. Лицо начальницы каменеет. «Почему?» Сонарине Сольт понравились мои идеи, но недостаточно для того, чтобы остановить свой выбор на нас. «На тебе», — резко поправляет меня Акилла. «Остановить свой выбор на тебе. Это ты не справилась с моим поручением. Будь так добра, не приплетай сюда остальных». «Быть может, будь укрешен семья или хотя бы любимый мужчина, она была бы добрее к своим подчиненным». Но чего нет, того нет. Она часто раздражается и просто обожает спускать на нас пар. Ну и еще на работницах спа-центров, продавщицах в бутиках, стилистах и всех тех, кому позволяет превращать свое тело в храм совершенной красоты. Нори достается от нее чаще всех и больше всех. Наверное, потому у нее ящики стола забиты шоколадными батончиками. Хоть какое-то оружие, в борьбе с постоянными стрессами. Чувствую, презент от Хайми сегодня точно будет не лишним. А еще вся та дрянь, которой он планирует украсить просмотр сериалов. Я доверила тебе простейшее задание. А ты? Оно не было простым. Говорю старательно, давя эмоции. Я никогда не позволю себе в общении с начальником повысить голос, но и стоять бессловесным овощем тоже не стану. Жизнь научила меня держать удар. Хоть ещё каких-то два года назад я была не выдержать даже самые слабые пинки от судьбы. Тоже знал, что она врежет так, что на мелкие тычки просто перестанешь обращать внимание и волей-неволей обрастёшь шипами. И уж тем более простейшим. Я сделала всё возможное, но, к сожалению, мы не получим этот заказ. Так ли уж всё? Усмехается Кришон, успешно продолжая потрошить меня взглядом. «Я же просила тебя. Просила сделать так, чтобы она в любом случае согласилась». «Я попыталась», — отвечаю нехотя. «И что?» — нетерпеливо спрашивает начальница. «Ничего не получилось. Она же человек. Как я, как они». Акила раздраженно указывает на Хайми и Норру, усердно делающих вид, что они заняты работой. Что там могло не получиться? Врать я тоже не люблю, хоть и этому пришлось научиться. Как уже сказала, я попыталась. Еления, тебя заклинило? Я хочу знать, что ты там попыталась, и что у тебя не получилось. Кришон не угомонится, пока не выяснит, почему мне пришлось уйти или, вернее, почему меня выставили. Сонар Хорос почувствовал, что я пыталась воздействовать на его невесту. Акила собирается что-то сказать, но после моих слов резко захлопывает рот. Никогда не видела у нее такого выражения лица. Неверие, смешанное со злостью, досадой и кажется страхом. «Старший хорас, — зачем-то переспрашивает она шепотом. «Да, тот самый, который собрался жениться», — отвечаю терпеливо. «Эления!» Хозяйка агентства подскакивает с кресла и принимается расхаживать по кабинету. «Что же ты натворила?» «Я натворила?» переспрашивая обалдела. «Ну вот, прилетели. Инициатива исходила от неё, а виновата я?» «Ну не я же!» — зыркает на меня злым взглядом Акилла и снова принимается ходить из стороны в сторону. Мало того, что по приказу Хороса тебя могут арестовать, так ещё и пострадает Фелисидот. Он ведь может решить, что я об этом знала. Вы об этом знали. Напоминаю, едва не скрижища от злости зубами. Йорги, это же надо было так подставиться. Что делать? Что делать? Бормочет Акилла, а потом вскидывает на меня взгляд, и в её глазах снова вспыхивает раздражение, за которым неумело прячется страх. «Значит так. Собирай свои вещи и уходи. Я обещала, что уволю тебя. Так вот, я тебя увольняю. Не хочу быть с этим связано слышишь?» Взвизгивает она истерично. «Не хочу». Такое чувство, будто меня огрели по голове чем-то тяжелым. В ушах начинает гудеть, и сквозь этот назойливый гул с трудом удается различить голос начальницы, звучащей расстроенным роялем. «Эления, я кому говорю?» «Мне не нужны проблемы. Уходи, иначе я тебе такие рекомендации выпишу, что ты не то что в кадрисе работу больше не найдёшь. Ты в принципе не сможешь устроиться в гроссоре, даже поломойкой. А теперь мне кажется, будто на меня вылили ведро помоев. Хочется забраться в душ и стоять под горячими струями до самого утра. И не вздумай влиять на меня, иначе я сама тебя сдам. Упасите меня, боги!» Не хватало ещё глубже влезать во всё это. Всего доброго. Сонорок решён. Прощаюсь сдержанно. А самой безумно хочется сбросить её с 30 этажа, на котором находится наш офис. Её офис. Выхожу из кабинета, хватаю свои вещи. хайме пытается меня остановить, но я прошу его. Почти умоляю. Давай поужинаем в другой раз. Но Лене... «Пожалуйста, мне сейчас нужно побыть одной». Но одной побыть не получается. Вагон Аэроэкспресса, битком набитый пассажирами, не самое удачное для уединения места. Но я не могу себе позволить бродить по городскому парку до позднего вечера и реветь в свое удовольствие на пустой скамейке. Ночью пореву. После того, как уложу спать Литу и разошлю резюме по свадебным агентствам. Надеюсь, меня в ближайшие дни пригласят на собеседование. Очень, очень надеюсь. К моей остановке вагон пустеет, и дышать становится легче. Выйдя на конечный, спускаюсь на нижний уровень и остаток пути проделываю пешком. Несмотря на то, что вечер в самом разгаре, на улице душно, как днем. Хочется скорее раздеться, облачиться в домашнюю одежду, выключить мозг, и просто провести вечер со своей малышкой. Да, так и сделаю. Вычеркну на время из памяти все, что сегодня произошло. Не хочу, чтобы Лита чувствовала, что я зла, напугана, обеспокоена и мечтаю проклясть Крешон. А заодно и Хороса, ведь если бы не он... Мысль обрывается вместе с дыханием, когда я вижу у входа в свою квартиру двух шкафообразных незнакомцев, зачехленных в черные строгие костюмы. Что здесь происходит? Толкаю дверь, и первой, кого замечаю, это явно напуганную Дину, студентку медицинского колледжа, заботящуюся о Лите, когда я на работе. Цепляюсь взглядом за еще один шкаф, пристроившийся у стены. Продолжаю лихорадочно искать глазами ребенка и едва не цепенею от ужаса, когда нахожу Литу на руках у Гарренера Хорреса.